Глава 18 Факарам. Яма распорядился поставить в центре своей комнаты самую большую ванну, которая нашлась в гостинице. Коридорный наполнил ее горячей водой, поглядывая на странного постояльца, сонного и заторможенного. Когда все было готово, яма строго-настрого запретил беспокоить его ближайшие сутки. Чтобы сформулировать и выговорить указания, у него ушло несколько минут. Слова тянулись как смола, паузы между ними были такие, что лакей успевал заскучать и взглянуть на часы. Возможно, коридорный посчитал яму умственно отсталым, или, вероятнее, пьяным, но все указания исполнил. Яма убедился, что когда есть деньги, то можно требовать от людей чего хочешь. В погоне за милостью золотого Баала они становятся внимательными и исполнительными. Яма остался в комнате один. Начал поворачивать ключ в замке. На шею сел комар и принялся пить кровь. Когда комар с полным брюшком улетел, яма закончил поворачивать ключ и запер комнату. Глаза смотрели прямо перед собой из-под прикрытых век. Медленными шагами, словно двигаясь брод по реке, он подошел к окну и задернул плотные шторы, приглушая отвлекающие лучи солнца. Высыпал в ванну полное ведро соли, взятой на скотоферме, где соль продавали не так дорого, как для стола. Крупные сероватые кристаллы и свежавшиеся комки сыпались в воду целую вечность. Яма размешал соль рукой. Вода была еще слишком горячей для задуманного. На столе лежала восковая свеча. Неторопливыми движениями, словно паук, плетущий паутину, он отрезал два кусочка и скатал беруши размером с весной орех. Как только он залепил уши воском, звуки пропали. Тишина приятно окружила его. Яма снял подаренный боалистами черно-белый костюм, разделся до нога и залез в ванну соленой водой, в которой тело не тонуло. Время струилось вокруг него так быстро, что вода уже начала остывать. Железный посох он положил перед собой поперек ванны. Остался последний штрих. Яма завязал подком глаза и ощутил, как будто вместе с солью растворяется и сам. Ванна же растворяется в комнате, комната расплылась на всю гостиницу, которая, в свою очередь, растворилась в Ажене, а вскоре и городок перестал существовать, растворившись сначала в Луарце, а затем и во всем мире. Яма приступил к практике Факарам. Староста Ирвинг напомнил на прощание, что Факарам подскажет путь, а Бустрат добавит сил. Если учение о пути в нынешнем его состоянии – это осколки древней истины, то сакральные практики – осколки древней силы. Эти древние практики существуют со времен Третьей Эпохи, ими пользовались сами Тириэш. Люди переняли и сохранили только ничтожную каплю великого наследия, и сегодня лишь некоторые хранители пути могут обучить подобному. Получить откровение посредством Факарама сейчас было необходимо. Яма находился на распутье и собирался либо поехать в Бавангру, либо возвратиться к старости для отчета, либо продолжать наблюдение здесь. На первый взгляд, все варианты обоснованы и хороши, но привести могут к совершенно разным последствиям, а Яма желал абсолютного успеха. Кроме того, так он мог получить не только намеки на лучшее решение, но и обрести новую трактовку последних событий, узнать скрытое. Факарам делает мысли подобными струящейся воде, которая способна влиться в океан подсознания. Обычно разум плавает на поверхности этого океана, но фокарам позволяет сделать разум как будто более тяжелым. Тогда сознание начнет опускаться в пучину бессознательного, где путник увидит реальность в виде образов и повстречает ответы на свои вопросы. Такие ответы никогда не бывают конкретными и простыми но они всегда отражают истинное положение вещей. Староста Ирвинг говорил, что их источник даже не подсознание, а сам эфир, который объединяет мысли и чувства всего человечества. Любая сакральная практика могущественна ровно настолько, насколько опасна для практикующего. Когда получаешь контроль над глубинными механизмами своей души, что любая ошибка или неосторожность могут быть столь же пагубны, как если бы человек контролировал в своем организме течение крови. Яма помнил, как один парень в деревне решил провести факарам, но из-за юношеской неумеренности и недостатка опыта не рассчитал силы на обратный путь. Он как будто впал в беспробудный сон и продолжал спать, пока тело не умерло от истощения. Главное – Вовремя остановиться и всплыть обратно, иначе можно погрузиться слишком глубоко и остаться погребенным в пучинах, где превратишься в один из образов подсознания, станешь персонажем своего или даже чужого сна. Дилемма в том, что чем глубже погружаешься, тем больше можешь узнать. Видения и снов превращаются в откровения, вместо банальных истин проступают очертания ответов на мировые загадки. Однако нет толку в сундуке с сокровищами, если ты вцепился в него руками, находясь на дне моря. Но сложно не только всплыть, но и погрузиться. Вчера у Ямы ничего не получилось, хотя он делал все правильно. С самого утра начал замедлять сознание, чтобы оно стало достаточно тяжелым и смогло погрузиться в пучины личности. Эмоции затушил, как свечи в канделябре, в пещере спокойствия укрылся от ветра страсти. Пульс замедлился почти вдвое. Дыхание стало подобно морским приливам и отливам. Дыхание стало подобно морским приливам и отливам. В таком состоянии Яма провел весь день, а когда вытянулся на постели и приготовился к факораму, то долго скользил вдоль поверхности подсознания, как будто море, в которое он собирался погрузиться, покрылось льдом. Он пытался пробиться в пучину и найти ответы на все желанные вопросы, но только скользил по темному прозрачному льду, сквозь который виднелись манящие недоступные образы. Наконец он провалился, но его встретили не откровения Факарама, а обыкновенные сны. Яма вырвался из грез и попытался сконцентрироваться, но снова разум был не той консистенции, чтобы слиться с подсознанием. Пришлось смириться с неудачей. Сегодня Яма начал день так же, но применил все известные ему вспомогательные средства. Устроив соляную ванну и максимально полно заглушив все органы чувств, он добился особого состояния невесомости и пугающей неопределенности, как будто лишился физического тела и теперь плавал в первозданном эфире. Идеальные условия для Факарама. Началось. Словесные мысли, до этого похожие на змеек с буквами на спине, сплелись в клубок и превратились в единое целое, изумрудного цвета шар. Чернила, которыми на змейках были написаны слова и предложения, стекли и образовали сферический сгусток бессловесного мышления. Два шара были связаны тонким чернильным канатиком, который стал удлиняться. Зеленый шар, пустая оболочка сознания, Остался на поверхности, как поплавок, а черный, преобразованное сознание, медленно двинулся вниз, в пучины подсознания. Вода к воде. Теперь я мы со словесного мышления и воспринимал видение на уровне ощущений и интуиции. Словно в сновидении, в котором проснулся, но не до конца, оставшись в плену удивительных образов и фантастического сюжета. Самое главное, он осознавал себя и помнил, зачем пришел сюда. Он оказался в Ажене, гулял по его улицам. Солнце светило бледным, колышущимся фонарем, словно проглядывало сквозь толщу воды. Город выглядел точно так же, как в реальности, но стал меньше. В нем остались только те места, которые Яма успел посетить. Жители занимались своими делами и двигались настолько медленно, что он мог пересечь улицу, пока горожанин делал один шаг. Яма направился в приход Красного Баала. Там выступал фламен Маркелин, как и несколько недель назад. Он что-то кричал с кафедры, очерченные узором черной бороды губы шевелились, но речи не было, только невнятные звуки. Прихожане, открыв рты, восторженно слушали. Яма обратил внимание на статую Баала. Воин в красном плаще как будто светился. Ничего нового, слишком поверхностное погружение. Яма глубоко вдохнул и закрыл глаза, как будто нырял. Когда он открыл глаза, то первым делом ощутил давление в голове и во всем теле, а потом увидел новую картину. Появилась слизь. ему передернуло от отвращения. Красная и пузыристая, она сочилась изо рта Маркелина, растекалась по кафедре и капала на помост. Сидевшая на скамьях публика по щиколотку погрузилась в красную лужу. Поведение людей тоже изменилось. Некоторые из них кланялись и в поклоне зачерпывали пригоршнями слизь под ногами, а потом выливали себе на грудь или прямо в рот. Яма подавил тошноту. На лицах прихожан, словно на глиняной поделке злого мальчишки, застыла гримаса жестокости, брови сошлись над переносицей, в глазах поблескивали красные искорки огня. Яма перевел взгляд на Маркелина и понял, что глаза прихожан отражают пламя факела, которым тот размахивает, продолжая испускать красную слизь. Статуя Баала осталась неизменной, но свет от нее усилился. Образ благородного воина с поднятым мечом казался среди творящегося здесь безумия чуждым и неуместным. Яма погрузился довольно глубоко, и сейчас было бы правильно обойти город и посетить другие места. Но Яма почувствовал, что на чуть большей глубине Баал сбросит маску и предстанет в истинном виде. Тогда миссия Ямы будет сразу выполнена. Он решился на очередное погружение и зажмурился до боли в глазах. Дышать стало труднее. Тело потяжелело и двигалось, как будто преодолевая воду. Теперь яма двигалась не намного быстрее заторможенного мира. Открыть глаза получилось не сразу, как будто веки слиплись после долгого сна. Увиденное заставило его отшатнуться. Витраж на потолке стал красным, и бледное солнце освещало приход мрачным светом кровавого заката. Вместо прихожан сидели человекоподобные псы со скаленными мордами, рычали и гавкали в ответ Маркерину. фламен превратился в стоящего на двух ногах монстра, похожего одновременно на человека и носорога. Красная шкура блестела от слизи, острый рог почти скрывал злобные глазки. Факел в руке полыхал, как деревенский пожар. Яме даже показалось, что он слышит панические голоса людей и крики сгорающих заживо. Красный Баал возвышался за спиной Маркелина и продолжал светиться, ничуть не изменившись. Как такое возможно? Яма уже спустился до уровня образов, мир показывает свою изнанку и плетет страшные сновидения, а статуя сияет, несмотря ни на что. Причина может быть только одна – истоки Баализма намного глубже, чем считается За Баалами кроется нечто большее, чем новое философское течение. Яма не мог думать, он почувствовал все это. Чудовищные образы не представляли угрозы. Яма оправился от шока и подавил инстинктивный страх. Отвратительные остлись и оборотни не более, чем отражение метафоры, сон, не имеющий над ним власти. Видения остаются видениями, пока сам не дашь им силы, безрассудно вступив в контакт. Получится ли заглянуть глубже хотя бы чуть-чуть? Мир образов пройден, дальше начинаются никем не познанные пространства. Не обязательно погружаться полностью, достаточно только взглянуть на статую, как она выглядит на нижних слоях, и сразу же подняться на прежний уровень. На этот раз Ямы не стал закрывать глаза, наоборот, он начал усиленно вглядываться в статую Баала, проникая зрением сквозь пространство, словно увеличивал дальность телескопа, направленного в бесконечный космос. Ему показалось, что красная слизь закрывает ему взор, но это была его собственная кровь, выступившая на глазах, которая начала сжечь, словно он смотрел на солнце. Яма сконцентрировал силу воли и погружался на запретный для человека слой, лицо кололи тысячи иголок. Вода скрытого пространства казалась кислотой. Наконец, видение изменилось. Шипя от боли, Яма увидел, как красный Баал, пошевелился. Что-то отвлекло его внимание. В окнах прихода мелькнуло гигантское извилистое тело. Яма посмотрел вверх и увидел черного змея, который смотрел прямо на него. Чешуйчатое туловище обвелось вокруг здания прихода, голова просунулась сквозь разбитый витраж, в пасть чудовища могла поместиться телега. Яма дернулся и ощутил, что тело налилось свинцом. Он зажмурился и постарался вернуться на предыдущий слой. Но волевые усилия помогают лишь погружаться вниз. При подъеме они подобны барахтанью в воде, утонешь еще верней. Когда он открыл глаза, то увидел надвигающуюся на него пасть. Огромные зубы, бесконечное жерло глотки. Невозможно сосредоточиться в такой ситуации. Яма стал молиться без слов и клясть себя за алчное желание заглянуть в запретные области. В руках он ощутил что-то холодное и успокаивающее. Железный посох появился из ниоткуда. Холодный металл утихомирил эмоции и как будто остудил сошедший с ума красный мир, жгучий и горячий, как суп с острым орфатским перцем. Посох подействовал, как глоток чистой родниковой воды. Яма вынырнул из бурлящего котла на верхний слой. Вокруг бесновались внемлющие носорогу собаки. Змей пропал. Яма выбежал с красного прихода на улицу, из распахнутой двери наружу потекла красная слизь. Зрелище предстало завораживающее. Городок сбился и скомкался до размеров небольшой деревни и находился на плавающем в пустоте острове с неровными осыпающимися краями. Оправившись от нападения змея, яма решил посетить другие приходы и поскорее возвращаться. Найти их не составило труда. На приходы указывали потеки зеленой, голубой и желтой слизи. Первым делом он заглянул к господину Дамиану, чей кабинет располагался на третьем этаже здания прихода. На недавнем приеме в богатом доме, утопающем в золотом убранстве и прочей роскоши, Яма в строгом черно-белом костюме чувствовал себя костяшкой домино, случайно попавшей в сундук сокровищами. Теперь же Яма был в прежнем буром плаще, который носил всю жизнь. А в доме была лишь желтая слизь. Она сгустилась комками там, где раньше лежали золотые предметы, растекалась по мебели и покрывала паркет. я шел, опираясь на железный посох, и слизь отползала от стучащего по полу наконечника. В приходе вместо людей сновали человекоподобные толстые хомяки. Они собирали желтую слизь в коробочки из клянки. Засовывали их в рот, отчего морды, защечными мешками, становились широкими и безобразными, с выступающими углами запасенных впрок коробочек. Он нашел Фламена Дамиана в кабинете. Вместо него в кресле сидел скелет. Костяные пальцы сжимали бокал с желтой слизью. Яма побоялся, что сейчас столкнется с ожившей нежитью, но скелет был просто безжизненными костями. Выходит, ведя философские разговоры о смерти и воскрешении, Фламин не подозревал, что уже давно мертв. Когда Яма выходил из прихода золотого Баала, то заметил, что здесь статуя Баала тоже осталась неизменна. Холеный мужчина в парчевом костюме и золотой тростью был окружен ореолом бледного света, но больше ничем не отличался от изваяния в реальности. На улицах встречались люди, но не меньше было и оборотней. Помимо уже знакомых собак и хомяков, Яма видел свиней, толпящихся в слизи у зеленого прихода, павлинов и куриц, пшикающих себя духами из флаконов с голубой жижей. Встретил несколько обезьян в шутовских колпаках, кидающих прохожих с густками оранжевой слизи, отчего те смеялись и растирали слизь по лицу. Идя по улице к приходу голубого Баала, Яма вспомнил о Фифи. В кого превратилась она? Неужели в очередное чудо в перьях? На метра Патриса ему было плевать, поэтому он сразу направился к дому знакомой. Коттедж ее родителей оказался на самом краю парящего острова. Берег покрывали глубокие сквозные расщелины. Яма заглянул за край. Рыхлая серая земля осыпалась, торчали корни деревьев. Вокруг острова плавали темные облака. Чуть поодаль яма заметил другой островок. Оттуда шел черный дым. Зрение здесь было другим, он смог различить дома и людей, нормальных людей, ни одной скотской или зверской твари. Некоторые показались ему знакомыми. Яма с удивлением и ужасом узнал деревню старосты Ирвинга. Дома полыхали, люди суетились и старались потушить пожар, который разгорался сильней и сильней. Тут же Яма забыла родной деревню. Из мрачной пучины под островом медленно поднялась громадная змеиная голова. Черное тело ныряло и вздымалось в тумане, словно змей плыл. Неужели чудовище смогло подняться сюда из глубины подсознания? Разве может какая-то сущность самостоятельно перемещаться между слоями? Для всех обитателей этих гротескных миров яма был невидим и неуязвим. Строго говоря, здесь никого кроме ямы и не было. Но змей видел его и преследовал невероятно. Яма попятился от края обрыва, развернулся и побежал искать укромное место, чтобы сосредоточиться и подняться к верхним слоям подсознания, прекратить фокарам Все шло не по плану. Он узнал недостаточно, но теперь оставалось только бегство. Внезапно Яма столкнулся с каким-то человеком. Это оказалось фи Она ничуть не изменилась на этом слое. Медные волосы, бархатистые глаза-мотыльки, многовато косметики. Сшибленная ямой, она упала и сорвалась в одну из трещин в земле. С видениями опасно взаимодействовать, но яма заглянул внутрь расщелины и увидел, как Фифи смотрит на него и, цепляясь за хлипкий корень дерева, беззвучно шевелит губами в мольбе о помощи. Дотянуться яма не мог, поэтому протянул ей железный посох. Девушка ухватилась за наконечник и внезапным рывком выдернула посох у него из рук. Теперь он увидел, что она вовсе не человек, а наряженный и накрашенный манекен, один из оборотней. Потрясенный Яма увидел, как Фифи пропала в бездонной пропасти, сжимая в руках бесценный посох, который недавно спас его от змея. Но все-таки посох понадобился только на нижних слоях тайного мира. Здесь Яма чувствовал себя намного сильнее, во всяком случае мог передвигаться без замедления. Змей же, наоборот, на этом слое стал менее подвижным и преследовал яму, как будто не торопясь. Яма спрятался за массивным дубовым стволом, закатил глаза и выровнял дыхание. Чернильный шар сознания начал становиться легче, как будто с каждым вдохом в шар попадали крошечные пузырьки воздуха. Яма открыл глаза. Городок Ажен вернулся в привычное состояние. Никакой разноцветной слизи. По улицам ходят замедленные люди. Яма же чувствовал себя сильным и быстрым, даже словесное мышление начало возвращаться. Готовясь выйти из Факарама, он закрыл глаза и вдохнул в воздух, который теперь напоминал реальный воздух, а не тягучую воду нижних слоев подсознания. Внезапно почва под ногами вздыбилась. Яму сбила с ног. Он оторопело уставился на возникший под ним холм. Дернул-лопнул, в трещинах показалась коричневая земля. Следующий удар поднял столб пыли и земляной фонтан до небес. Прямо напротив ямы взметнулась исполинская голова змея, черное туловище пронеслось из-под земли ввысь, накрыв яму тенью, как будто небо заслонила грозовая туча. Над ним склонилась громадная пасть. Оставалось только в срочном порядке возвращаться в реальность. Яма с трудом смог отвести взгляд от красного жерла, окруженного зубами. Нужно закрыть глаза и не смотреть, Это единственный сейчас выход. Он зажмурился и постарался вынырнуть сейчас же. В метафорическом видении он оказался посреди моря, но на глубине всего нескольких метров. Его окружала вода зеленовато-синих оттенков. Под ногами она чернела и уходила в бесконечную пучину. Вверху брежил свет. И не только. Яма увидел на поверхности контуры ванны, в которой лежал он сам. Вода там была теплая и прозрачная. Свет исходил не от солнца, а именно оттуда. Яма, не сводя глаз с ванны, стал грести вверх. Он по праву устал в деревне лучшим пловцом и ныряльщиком, и теперь чувствовал себя спасенным. Но змей был все еще рядом, даже здесь. Работая ногами, яма почувствовал, как снизу поднимается нечто огромное. Водная масса струится вокруг исполинского тела. Через секунду он почувствовал, как пятка ударилась от твердая и скользкая, а потом вокруг ямы как будто выросли темные стены. Он смотрел на светлую ванну вверху и с ужасом увидел, как вокруг его видения появились контуры зубов. Яма понял, что смотрит на свою цель прямо из пасти змея, который поднялся из пучины и вот-вот проглотит жертву. Змей сомкнул пасть. Глотка чудовища превратилась в холодное жерло, плоть стала камнем и кирпичами. Яма поднялся из холодной лужи и понял, что находится на дне пересохшего колодца без колоды. Того самого, в который угодил много лет назад, будучи мальчишкой. Он оглядел себя, ему и сейчас было как будто десять лет. Холодные стены, белая, рыхлая на ощупь плесень. Студенистые грибы с ненавистным горьковатым вкусом. Бесконечные недели одиночества. Все это вернулось и сотрясло душу Ямы. Он закрыл глаза, чтобы выйти из Факарама, но ничего не почувствовал. Он больше не странствовал в подсознании. Теперь ему снился сон, правила которого он не контролировал. Но и проснуться не мог. Ловушка. Ребята, сбросившие его в колодец, уже ушли. Но Яма был уверен, что в этом сне они предстали бы злобными щенками, тупыми и агрессивными приспешниками Красного Баала. Значит, если следовать событиям реальной жизни, он здесь пробудет пару месяцев, пока не придет староста Ирвинг. А что потом? Вся жизнь пройдет заново? Или староста не придет, и Яма погибнет с наступлением осени? Проснется ли он тогда? Яма провел в томительных размышлениях несколько часов. Солнце вошло в зенит, теплые лучи достигли дна колодца. Яма почувствовал тепло и содрогнулся. Все-таки его судьба сложилась иронично. Если бы ребята не спихнули его в колодец, то через час он вместе с ними стал бы жертвой волчьей стаи. Получается, он выжил благодаря их жестокости и необдуманности. Страшный колодец искалечил яму физически и морально, но вместе с тем... Спас. Поворачиваясь под полуденными лучами солнца, Яма заметил, что кое-что изменилось. Теперь он снова стал взрослым. Плечи раздались, ноги удлинились. В лучах солнца что-то блеснуло. Яма прищурился и увидел, что наверху, поперек колодца, лежит его железный посох. Значит, сон живет по своим правилам, что-то пытается донести до сознания, втолковать. И так он вырос и стал намного выше того паренька, что застрял в холодной вонючей яме. Колодец не такой уж глубокий, можно попытаться достать до посоха и подтянуться. Интересно, может быть, обидчики еще здесь, и с ними получится поквитаться лично, без помощи волков? Яма всю жизнь хотел отомстить тупым злобным тварям, скинувшим его сюда ради забавы. Пусть он снова застрял в колодце, плевать, если этот сон стал его могилой, но какое же наслаждение он получит, если сможет пройтись железным посохом по их головам и спинам. Под ногами что-то захлюпало. Яма посмотрел вниз и обнаружил, что лужа на дне колодца окрасилась в красный, и рядом с ней забил такого же цвета родник. Он поднял ногу, за ступней тянулась красная слизь, какую он видел среди боалистов. С беспокойством Яма заметил, что снова превращается в хлипкого мальчика, и достать до посоха не получится. Слизь пребывала ритмичными толчками, словно гонимая сердцем густая кровь. Секунду назад она была ниже колен, и вот уже достигла пояса. Яма раскинул руки и нащупал стены колодца. Слизь подступила к груди. Он подогнул ноги и почувствовал, что его поднимает вверх, выталкивает наружу. Он поравнялся с краями колодца, ухватился за посох и подтянулся. Он стоял посреди забытого поля, где когда-то была деревня. Внизу в яме клокотала красная слизь. Однако вместо железного посоха путника в руке яма обнаружил простую суковатую палку. В следующий миг яма очутился в своей комнате, лежа в ванной. Вода уже давно остыла. Сквозь шторы пробивался свет следующего дня. Яма посмотрел на воду и конвульсивно дернулся. Она была красной, как свись красного Баала. Он подумал, что видения продолжаются, но вскоре понял, что виной тому кровотечение из носа, случившееся из-за резкого перепада давления при выходе из вакарама. Железный посох валялся на полу рядом. Яма выбрался из холодной кровавой ванны и стал растирать тело полотенцем. Факарам не прошел впустую, видений получилось много, есть над чем поразмыслить. Он серьезно рискнул, навлек на себя неприятности и все-таки выжил. Однако чувствовал себя проигравшим.